Глава 61. Роллс-Ройс припарковался в конце западной 218-й улицы, втиснувшись между потрёпанным грузовым фургоном и джипом последней модели. Слева тянула шеренга малоэтажных кооперативных домов. Справа зеленел овал футбольного поля Колумбийского университета. Вокруг стадиона и бейсбольных площадок бесцельно слонялись сотни-две людей. Но Диагоста сразу понял, что они были частью предстоящего марша протеста. Он уже видел такие же подозрительные группки, когда они проезжали Инвуд. Этот растяп очислят, скоро растеряет всю свою спесь. — Мы пойдем в обход. Через Ишампарк, — сказал Пендергаст, доставая с заднего сиденья рюкзак. Они пошли через бейсбольные площадки и ухоженные лужайки, а потом резко свернули в Инвудский парк. Стена деревьев — закрывал одних виль. Пендергаст заранее выбрал маршрут, дававший возможность проскользнуть незамеченными. Диагоста прислушался. С юга доносились гул мегафонов и еле слышные крики людей. Тот, кто организовал эту демонстрацию, действовал весьма грамотно. В то время, как одна шумная группа отвлекала внимание полиции, другие могли объединиться и выступить сообща. Если они не освободят нору до того, как демонстранты ворвутся в виль, Шадший впереди Пендергаст остановился и, опустив рюкзак на землю, вытащил из него два коричневых балахона. Деогоста, уже вспотевший под пулю непробиваемым жилетом, мысленно поблагодарил проведение за холодную погоду. Взяв у спецагента балахон, он быстро натянул его и набросил на голову капюшон. Последовав его примеру, Пендергаст посмотрелся в карманное зеркальце, после чего передал его Деогосте. Взглянув на себя, Лейтенант остался доволен. Если натянуть поглубже капюшон и не поднимать голову, получается вполне правдоподобно. Вынув из рюкзака еще несколько предметов, маленький фонарик с запасными батарейками, нож, молоток и ручное зубило, набор отмычек, спецагент переложил их в набедренный мешок и спрятал под балахоном. Похлопав себя по талии, Дагуста убедился, что его глок с запасными обоймами тоже находится в зоне досягаемости. Засунув пустой рюкзак под поваленное дерево, Пендергаст присыпал его листьями и кивнул Деягосте, приглашая того следовать за ним к насыпи. Забравшись наверх, они осторожно выглянули на ту сторону. Сетка находилась всего в двадцати ярдах, причем в этом месте она была особенно ржавой и дырявой. За ней на расстоянии пятидесяти ярдов начиналось бесформенное скопление построек, над которыми возвышалось здание церкви. Деягоста вспомнил, как в прошлый раз — Скопотало здесь по голове. Он вынул глок и зажал его в руке. Больше этот номер у них не пройдет. Следуя за Пендергастом, он подбежал к проволочной сетке, пролез в дыру и на четвереньках пополз к внутренней ограде вилль. Они двигались вдоль ограды, пока не наткнулись на маленькую подгнившую калитку, запертую на висячий замок. Одного удара зубила вполне хватило, чтобы петли вместе с замком оказались на земле. Агент распахнул калитку. За ней они увидели узкий замусоренный проход, над которым нависали крыши построек, лепившихся к стене церкви. Пендергаст нырнул внутрь. Деагоста быстро последовал за ним, захлопнув за собой калитку. Пендергаст приложил ухо к стене церкви, и то же самое сделал Деагоста. Внутри слышалось монотонное чтение нараспев со сменой высоких и низких тонов. Вибрирующий голос проповедника звучал назидательно и угрожающе. Но был слишком приглушен, чтобы различить слова, при условии, что он говорил по-английски. Периодически к нему присоединялся нестроенный хор, словно отвечающий на его призывы, а потом снова звучал безумный речитатив. С ним сливалось тоненькое ржание испуганного жеребенка. Дагуста постарался не думать о том ужасном, что сейчас произойдет, и сосредоточился на выполнении главной задачи. Он двинулся по проходу за Пендергастом, стараясь не поднимать голову и не показывать лицо. Вокруг было пусто. Вероятно, все сектанты собрались в церкви. Проход круто спустился вниз, кучки старых ветких домишек, затем повернул к большой пристройке, похожей на дом приходского священника. Первая дверь пристройки оказалась заперта, но Пендергаст открыл ее за пять секунд. Войдя внутрь, они оказались в темном душном помещении. Когда глаза привыкли к темноте, Диагосто увидел, что это столовая, в которой стояли старый дубовый стол, стулья и множество подсвечников с оплывшими свечами. Единственный свет падал с монитора до потопного компьютера, который на фоне старинной мебели выглядел несколько чужеродно. Три двери вели в еще более темные помещения. Здесь причитания проповедника были слышнее, но определить, откуда они доносились, было довольно сложно. Найти нору в этом нагромождении построек вдруг показалось непосильной задачей. Но Диагоста немедленно отогнал эту мысль. Рано еще паниковать. «В старых домах из кухни обычно есть вход в подвал», — прошептал Пендергаст. Он наугад выбрал дверь, восточную, и исчез за ней. Диагоста поспешил следом. Они оказались в кладовой, заваленной мешками с зерном. В конце помещения виднелся старинный грузовой лифт. Подойдя к нему, Дагоста открыл дверь, включил свет и заглянул вниз. Глубоко вниз. Вдруг у них за спиной послышался громкий резкий окрик. «Эй, вы что здесь делаете?»